Глава 32. Мнение доктора. Прошло 6 месяцев. Снова наступило лето. Миновало время разлуки. Продлённое моими заботами жизнь моей матушки подошла к концу. Она умерла на моих руках. Её последние слова были сказаны мне, её последний взгляд на земле принадлежал мне. Я теперь в самом прямом и печальном значении этого слова один на свете. Горе, постигшее меня, наложило на меня некоторые обязанности, исполнение которых потребовало личного присутствия в Лондоне. Мой дом отдан в наймы, и я остановился в гостинице. Друг мой сер Джеймс, он также в Лондоне по делу, занимает комнаты возле моих. Мы завтракаем и мы обедаем вместе в моей гостиной. Пока одиночество для меня ужасно, а между тем я в обществе бывать не смогу. Мне неприятно просто знакомые. Однако по предложению сэра Джемса мы пригласили к себе обедать одного гостя, которого нельзя считать обыкновенным посетителем. Доктор, предупредивший меня о критическом состоянии здоровья моей матери, хотел узнать от меня об её последних минутах он не может терять своего драгоценного времени по утрам и приехал к нам в обеденный час когда больные оставляют ему возможность посещать друзей обед почти кончился я сделал над собой усилие сохранить самообладание и в нескольких словах рассказал простую историю о последних днях матушки на земле потом разговор перешёл на предметы Мне интересны для меня. Моя душа успокоилась после сделанных над собой усилий. Ко мне вернулась моя наблюдательность. Мало помалу, пока разговор продолжался, я заметил кое-что в поведении знаменитого доктора, что сначала привело меня в недоумение, а потом возбудило моё подозрение о какой-то причине его присутствия, в которой он не признавался и которая касалась меня. Я неоднократно замечал, что глаза его останавливались на мне с тайным интересом и вниманием, которое он, по-видимому, старался скрыть. Беспрестанно замечал я, что он старался увести разговор от общих тем и заставить меня разговориться о себе. А ещё необычнее, если я не ошибался, было, что сэр Джеймс понимал и поощрял его. Под разными предлогами меня расспрашивали, чем я болел прежде и какие планы строю на будущее время. Между прочими вопросами, лично интересовавшими меня, коснулись сверхъестественных явлений. Меня спросили, верю ли я в тайное духовное общение с призраками умерших или отсутствующих существ. Меня очень скоро заставили признать что мои взгляды на этот трудный и спорный вопрос в некоторой степени подчиняются влиянию собственного опыта. Признание, однако, оказалось недостаточно для удовлетворения невинного любопытства доктора. Он старался убедить меня рассказать подробнее, что я видел и чувствовал. Но я уже остерегался, извинился и не захотел ни в чем признаваться моему другу. Для меня уже было абсолютно ясно, что я стал предметом опыта интересующего и сэра Джеймса, и доктора, делая вид, будто не догадываюсь ни о чём. Я про себя решил узнать настоящую причину присутствия доктора в этот вечер и какую роль играл сэр Джеймс, пригласив его быть моим гостем. События благоприятствовали моему намерению вскоре после того, как десерт был поставлен на стол. Слуга вошел в комнату с письмом ко мне и сказал, что посланный ждёт ответа. Я распечатал конверт и вынул письмо от моих поверенных, извещавших меня об окончании одного дела. Я тотчас воспользовался случаем, предоставившимся мне, вместо того, чтобы дать устный ответ, Я извинился и воспользовался предлогом дать на него письменный ответ, чтобы выйти из комнаты. Отпустив посланного, ждавшего внизу, я вернулся в коридор, в котором находились мои комнаты, и тихо отворил дверь в своей спальне. Другая дверь вела в гостиную, и наверху был вентилятор. Мне стоило только встать под вентилятором, И каждое слово разговора сэра Джеймса с доктором доносилось до моих ушей. Так вы находите, что я прав? Были первые слова сэра Джеймса, услышанные мной. "Вполне", ответил доктор. "Я старался всеми силами заставить его переменить скучный образ жизни", продолжал сэр Джеймс. "Я приглашал его к себе в Шотландию, предлагал путешествовать с ним за границей". Вы ждёте сбой на мою яхту. У него один ответ. Он просто говорит: "Нет" на все мои предложения. Вы слышали от него самого, что у него нет определённых планов на будущее время? Что будет с ним? Что нам лучше сделать? "Это легко сказать", услышал я ответ доктора. "Сказать по правде, его нервная система очень расстроена". Я заметил уже в нём что-то странное, когда он приезжал советоваться со мной о здоровье своей матери. Не одна её смерть причина расстройства. По моему мнению, его ум, как бы сказать, утратил ясность уже давно. Он человек очень сдержанный. Я подозреваю, что его мучило беспокойство, о котором он не рассказывал никому. В его летах всякие скрываемые огорчения происходят от женщин. По своему темпераменту он романтически смотрит на любовь. И возможно, какая-нибудь пошлая современная женщина разочаровала его. Какова бы ни была причина, её воздействие ясно. Нервы молодого человека расстроены и оказывают влияние на мозг. Я знал людей в его положении, дурно кончившихся Он может быть доведён до галлюцинаций, если не изменит настоящего образа жизни. Помните вы, что он сказал, когда мы говорили о привидении? Чистый вздор, заметил сэр Джеймс. Чистая галлюцинация будет более правильное выражение, возразил доктор. И другие галлюцинации могут появиться каждую минуту. Что же делать? настаивал сэр Джеймс. По правде могу сказать, доктор, что интересуюсь этим бедным молодым человеком как отец. Его мать была одним из самых старых и дорогих моих друзей, а он наследовал многие из её привлекательных и милых качеств. Надеюсь, вы не находите болезни его настолько опасной, чтобы она требовала присмотра. Конечно, нет пока, ответил доктор. Болезни мозга ещё нет. Следовательно, и от и причин содержать его под присмотром. Это случай сомнительный и трудный. Пусть надёжный человек наблюдает за ним тайком и не перечит ему ни в чём, насколько возможно. Малейшая безделица может возбудить его подозрения. А если это случится, мы потеряем над ним всякую власть. Вы не думаете, что он уже подозревает нас, доктор? Надеюсь, что нет. Я видел что он раза два взглянул на меня довольно странно и вот уже давно вышел из комнаты услышав это я не стал ждать больше я вернулся в гостиную через коридор и занял своё место за столом негодование которое я чувствовал мне кажется довольно естественно при подобных обстоятельствах сделало из меня первый раз в жизни хорошего актёра Я придумал необходимый предлог для своего продолжительного отступления и принял участие в разговоре, строго наблюдая за каждым своим словом, но не обнаруживая никакой сдержанности. «Что такое сны, мистерис Ван Брандт? Что такое призрачные появления ее, виденные мной? Галлюцинации, потихоньку увеличивавшиеся с годами». «Галлюцинации, ведущие меня медленно и постепенно все ближе и ближе к помешательству?» «Это подозрение в помешательстве так рассердило меня на добрых друзей, старавшихся спасти мой рассудок?» «Не ужас ли помешательство заставляет меня бежать из гостиницы, как преступника, вырвавшегося из тюрьмы?» «Эти вопросы мучили меня в ночном одиночестве». Моя постель стала для меня местом нестерпимой пытки. Я встаю, одеваюсь, жду рассвета и смотрю в открытое окно на улицу. Летние ночи коротки, серый рассвет является мне как освобождение. Блеск великолепного солнечного восхода ещё раз веселит мою душу. Зачем буду ждать я в комнате, ещё заполненной моими страшными ночными сомнениями? Я беру свой дорожный мешок, я оставляю мои письма на столе гостиной и спускаюсь с лестницы к наружной двери. Швейцар дремлет на стуле. Он просыпается, когда я прохожу мимо него. И да поможет мне Господь. У него на лице выражается сомнение, не сумасшедший ли я. — Уже оставляете нас, сэр, — говорит он, смотря на мешок в моей руке. «Сумасшедший я или в полном рассудке?» А ответ у меня готов. Я говорю ему, что уезжаю на день за город, а чтобы подольше побыть на воздухе, должен ехать рано. Швейцар все же не спускает с меня глаз. Он спрашивает, не позвать ли кого, чтобы донести мой мешок. Я не позволяю никого будить. Он спрашивает, не оставлю ли я какого-нибудь поручения к моему другу. Я уведомляю его, что оставил письма наверху к сэру Джемсу и хозяину гостиницы. После этого он отодвигает запор и отворяет дверь. До последней минуты по лицу его видно, что он считает меня сумасшедшим. Прав он или не прав? Кто может отвечать за себя? Как могу я ответить?»